Из житейской практики я знала, что надеяться на счастливое стечение обстоятельств не стоит. Потому, увидев свободное место для парковки метров за сто от кафе, я приткнулся туда. «Пик-пик!» — отозвалась машина, когда я включила сигнализацию. Поправив на плече ремень сумочки, я бодрым шагом направилась к кафе. Горчак был там. Выделить его из числа остальных посетителей было совсем несложно. Высокий мужчина, в белой рубашке, примерно от сорока до пятидесяти лет, один. Молодая пара, мамаша с ребенком, парень лет двадцати с бутылкой пива – все это не то. Ну а больше никого в кафе не было, потому я уверенно направилась к крайнему столику. Однако по мере приближения у меня начали появляться сомнения. Мужчина окинул меня равнодушным взглядом и уставился на дверь кафе. Я еще не дошла метров трех, как оттуда выплыла официантка, смахнула тряпкой несуществующие крошки со стола, поставила чистую пепельницу, бутылку шампанского, три фужера. Даже если бы Леонид Семенович решил нашу встречу облагородить напитком радости, в чем я искренне сомневалась, то количество фужеров явно говорило о моем промахе с определением потенциального собеседника. Я остановилась в легкой нерешительности. Официантка, не успевшая уйти в кафе, профессионально пришла на помощь. Присаживайтесь, я сейчас вас обслужу. Собственно, ничего другого мне не оставалось. На всякий случай посмотрела на вывеску «фрегат», как и было условно. Сев за свободный столик, еще раз огляделась. Единственный, у кого я вызвала интерес, парень с пивом, да и то недолгий. Ничего другого не оставалось, как вновь достать мобильник. «Леонид Семенович?» «Я вас вижу», — радостно объявил он мне, не дав закончить вопрос. «Вы девушка в джинсах и светло-зеленой рубашке?» Пришлось признаться, что это я и есть. «Сейчас иду». после чего так же оперативно, как я при первом нашем разговоре, отключил связь. Горчак оказался невысоким, полным мужчиной с большущей лысиной. Остаток волос был коротко острижен под расческу. — Извините, я неожиданно приятеля встретил, — весело сообщил он мне, усаживаясь на стул напротив. Едва его, простите, седалище коснулось пластмассы, улыбка трансформировалась в скучно-внимательное выражение лица. Вы? На это вы, по его прогнозам, я должна была очень серьезно представиться. Типа такого. Я из общества защиты исторических памятников Тарасова, а ваша организация... Или же я такая-то такая, словом, вариантов несколько. Но финал, как мне представлялось, Горчак видел один. Какая-то госслужба или общественная организация нашла повод наехать на филателиста. Его же задача – противостоять натиску и обойтись без потерь. Ну, может отделаться малой кровью. Но ничего этого не произошло. Во-первых, потому что подоспела официантка и приняла у меня заказ на два кофе, Во-вторых, как только она удалилась, я сообщила Леониду Семеновичу, кем являюсь на самом деле. — А я, собственно, чем вызвал ваш интерес? — искренне удивился он. — Вы знали убитого Владимира Львовича? Задавая вопрос, я слегка нажала на слово «убитого», дабы сразу обозначить серьезность предстоящего разговора. — Знал, конечно. — Что он был за человек? Вы можете мне рассказать? Прежде чем ответить, Горчак бросил взгляд на часы, затем на банк через дорогу. «Нормальный человек», — подумав минуту, выдал он. «Личных дел его я не знал. Знаю, что у него остался сын, вроде как офицер, вроде как на Дальнем Востоке. Кстати, первый единственный раз я видел его на похоронах, Володя. Мы с ним не разговаривали». «А Фролов, что он за человек?» Насколько я знаю, это его обвиняют в убийстве. Да, так и есть. Я нарочно не стал говорить, что обвинение снято. Он опять задумался. Потом пожал плечами, словно споря с самим собой. Да тоже вполне приличный мужик. Честное слово, я представления имею, как такое вообще могло случиться. Ну, а ваш председатель Владлен Борисович, что он за человек? — А он что, тоже имеет к этому отношение? — удивился собеседник. — Не берусь пока сказать, задумчиво оценивающим взглядом, отвечая ему, извлекла я. Просто я пыталась с ним встретиться, но это, как оказалось, крайне сложно. — Ну, — слабо улыбнулся он, — Владлен Борисович у нас эксцентрик. — Честно признаться, я ваш филтерист представляла о себе несколько иначе. — В смысле? Сделал вид, что не понял меня Горчак. Слово «клуб» у меня ассоциируется с чем-то значительным. А у вас одна комнатка, в которой стоят два далеко не новых компьютера. А, простите, еще одна, которую секретарша сторожит. Кстати, зачем она вам, Леонид Семенович? Я имею в виду секретаршу. Произнесла я все это небрежно нейтральным тоном с легким оттенком удивленного веселья. но вопрос мой отчего явно не понравился собеседнику. — Вы знаете, Татьяна Александровна, когда-то было все по-другому. Огорченно вздохнув, Горчак вновь посмотрел на часы. Но реалии жизни — вещь жестокая. Для того, чтобы содержать клуб, нужны деньги. Но, как я понимаю, его члены далеко не бедные люди, но далеко не все, — кто на меня ответил Леонид Семенович. и потому часть помещения мы сдали в аренду. «Инвест Ди» — одна из таких фирм? — А при тут инвест? — насторожился Горчак. — Да это же откровенная липа. Горчак последний раз посмотрел на часы и решительно поднялся. — Чем они там занимаются, совершенно не мое дело. Меня, как зампреда и бухгалтера-филателлиста, интересует, чтобы они аренду платили аккуратно. Извините, я в банк спешу.